Глава девятая «Маш, ну что ты так волнуешься? Справлялась же две недели, и еще одну справишься. А я, честное слово, через недельку вернусь обязательно». Полина прижала руку к груди, как будто собеседница могла ее видеть. «Полина? Александровна!» Подруга перешла на полуофициальный тон. «Я тут уже с ума схожу. Как ты справлялась, не понимаю. Я думала быть заведующей, это кайф, а оказалось, это ад!» Отчеты, графики, расходники, дежурства, санитарки и половые тряпки. Чем еще занимается заведующий отделением? А ведь есть еще собственная работа? Пациенты? Нет, нет. Как хочешь, Поль, но это неделя. Последняя. Уф. Конечно, Маш, клянусь. Спасибо, что поддержала. И Маш, мне Глебов звонил. Ты ему никаких отгулов или отпусков за свой счет не подписывай. Он срасходовал уже все сверхмеры. Работать надо а новая любовница тянет его за границу. Обойдется. У нас Елизавета давно в отпуске не была. Очередь отодвигали из-за того же Глебова. Так что нечего. Так и скажу. Хихикнула в трубку Мария. Подруга и неонатолог, заменившая время Полину на посту заведующей. Воздоравливай и возвращайся скорее, Поль. Без тебя караул просто. Я постараюсь. Пока, подруга. Мне тут на процедуру пора. Правда, у нее были не только процедуры, но и гость Борис Краснов. Всю неделю он звонил ей вечерами как обещал, отчитывался и развлекал смешными случаями из практики. Поля смеялась, благодарила и вообще делала вид, что все хорошо, но ничего хорошего как раз не было. Роман тоже звонил пару раз напомнить о суде, говорил коротко и сухо. Зато в сетях подписчики активно отмечали фото его невесты, ее выходы, ее фотосессии и всякую подобную лабуду. Да, Поле теперь тоже стала заходить на сайты и форумы. Инкогнито, конечно. Раньше у нее на это элементарно не было времени и интереса. А теперь интерес появился. Надо же знать, на кого променял ее родной муж. Хотя уже практически не муж. Измена романа как будто разрезала их жизнь надвое. У каждого началась своя часть жизни, а вместе с этим отрезались и чувства. Вот до этого момента Поля уже любила. А со следующего... Как только узнала любовницы, нет, и все. В голове и в сердце Полины против имени мужа возник непробиваемый барьер. Ничто связанное с романом ее больше не волновало, кроме одного — дочери. И вот тут был самый большой затык. Похоже, Анна выбрала отца не случайно, не на эмоциях, а вполне сознательно, потому что за все время нахождения Полины в больнице и в санатории Анна виделась с матерью один раз — на следующий день после ДТП. Больше не приезжала, сама не звонила, но Полина на звонке отвечала неохотно и коротко. Полина голову сломала, соображая, где и когда она так ошиблась с воспитанием дочери, и не могла понять. Она желала беременность, любила ребенка еще до рождения, после два года сидела с ней дома, сдувая пылинки. Но характер не позволил сидеть дома. Она вернулась на работу, хотя Роман был крайне недоволен, а для Анютки нашли няню. Спокойную, доброжелательную женщину которая прослужила у них до Нюткинова первого класса. Это потом, когда Роман развернулся и его бизнес попёр в гору, у них появился обслуживающий персонал в доме. Да и сам дом появился. Сначала небольшой деревянный коттедж, а теперь вот эта громадина, где их семья живет летом. Поля продолжала работать, но в любое свободное время любила заниматься с дочерью, развивающие игры, сказки, прогулки. Правда, гулял с ней и Роман, но он же отец. И парадокс. Несмотря на редкие часы с отцом, Аня с детства отдавала ему предпочтение, прощала ему невнимание, холодный тон, плохое настроение за одну добрую улыбку и взирошенные ласковой рукой косички. Роман тоже любил дочь, это безусловно, но он любил ее как-то материально что ли: дорогие игрушки, элитные куклы, прогулки на катере, катание верхом на конях и верблюдах. Эти эмоции давал ей Роман. Именно во время таких их прогулок. Поля чаще всего была на работе, вызывали по срочности. А ведь дольше всего мы помним именно эмоции, плохие или хорошие. Они возвращают нас в прошлое, закрепляют его, связывают с определенным человеком. Вот и выходит, что именно положительных эмоций Поля дочери не додала, раз Анна совсем к ней не рвется. И это было больно, потому что сама Поля считала, что любит и балует дочь даже слишком. Все эти мысли не добавили по линии хорошего настроения, и к Борису она вышла хмурая. «Что-то случилось?» Сразу просек тот, целую поле в макушку. «Ничего особенного», — отмахнулось было Поле, но все же призналась. «Анютка не звонит». «Кстати, об этом». Борис взял Поле под руку и настойчиво увлек на дорожку, ведущую вглубь пресанаторного бора. «Ты не искала адвоката?» «Нет, мне он не нужен». Претендовать на бизнес Романа я не собираюсь. Тем более, что все активы и вся собственность все равно оформлены на его родителей. Так что делить нам нечего. Я приму любые их предложения, лишь бы Анютка осталась со мной. Они ее совсем сломают, Борь. Что Роман, что его новая женщина видят в первую очередь нолики в счетах. Этому и Аню научат. Уже учат. А я хочу, чтобы она человеком выросла. Обидно, Борь. Ведь бывают и богатые люди с человеческими взглядами. Но у мужа и его женщины все через деньги. Прикинь, она ему сказала, что ее отец даст ей акции, только когда увидит заявление на развод. То есть женщина продает себя и нисколько не стесняется. Да бог с ней. Я на романа поражаюсь. А может на себя. Даже точно на себя. Как я раньше не замечала, что мой муж настолько помешан на деньгах. Не знаю, что делать. С горечью выдохнула Полина. Вот я и предлагаю. «Если не хочешь адвоката, давай оформим доверенность на меня, и я буду представлять твои интересы в суде. Ты можешь не появляться там», — как ни в чем не бывало, предложил Борис. «А нотариус?» — неуверенно спросила Поля. Так-то она бы с радостью переложила эту тяжелую для нее обязанность на кого-то. «Здесь недалеко в райцентре есть. Можно быстро скататься». «Поехали», — решилась Поля. «Всяко Борис лучше нее понимает в юридических тонкостях и ей потом объяснит». «Поль, на первом заседании обычно мало что происходит, не волнуйся. Определяются позиции стороны и дается время на решение, либо спорных вопросов, либо примирения». «Борь, я вообще не понимаю, как дальше жить, что и как делить, и как настаивать на своем. Все советуют ободрать, отсудить, оставить без штанов. Да как? И зачем? Мне все это не надо. Я хочу остаться в городской квартире. И не хочу», – нелогично поделилась Полина. И Борис взглянул на нее с удивлением. Дом за городом мы построили в браке, но там жить неудобно, далеко на работу добираться. А в квартиру он посмел приволочь свою любовницу. И если нам с Анюткой она достанется, то ее вначале хорошенько отмыть надо. Хотя и квартира эта записана на родителей Романа. Голова кругом. Дошло дело до развода, и оказалось, что у меня ничего нет, кроме моей работы. Станут определять место жительства дочери, а у меня и привезти ребенка некуда. Полина и не заметила, что давно плачет с тихими слезами, но Борис подал ей молча платок и только буркнул. «Разберемся». С тех пор, как Краснов рассказал ему о снижании, Роман не мог успокоиться и начал следить за любовницей, находя в ее поведении все больше неприемлемых для себя моментов. Например, как грубо и высокомерно она вела себя с домашними помощниками, как игнорировала свои служебные обязанности, полагая, что за нее кто-то сделает работу. Но Роман честно сдерживал себя и скрывал полученные знания до обещанного признания Снежаны в офисе Краснова. Оно должно было состояться через пару дней, но эти пару дней еще надо было прожить. Вся ситуация осложнялась приездом Анютки. Сам Роман целыми днями пропадал на работе и мог не обращать внимания на присутствие в квартире Снежаны, но с приездом дочери положение изменилось. В первый день обе дамы, молодая и взрослая, встретили друг друга настороженно. Но уже на следующий вечер, вернувшись с работы, Роман застал дочь в слезах, а Снежанну с красными пятнами гнева на лице и шее. Обе шипели друг на друга и не разговаривали с Романом. — В чем дело, девочки? — попытался мирно выяснить Роман. — Твоя дочь — мерзкая маленькая дрянь, испортила мою косметику, вылила мои духи, которые ты мне подарил. Роман помнит, сколько стоил мизерный флакончик того удовольствия. — Она первая начала... Не уступила Анна, обзывала меня и высмеивала мою одежду, говорила, что ты меня все равно к матери отправишь, а у вас будет свой ребенок. Пап, я тебе правда не нужна. Анюта залилась слезами. Конечно, не нужна, фыркнула Снежана. Дорогой, не обращай внимания. Подростковые капризы легко лечатся отсутствием денег. Твоя бывшая жена просто разбаловала девочку. Забери у нее карту или сократи финансирование, и все наладится. «Молчать!» – страшным голосом тихо произнес Роман. Он даже не понял, что больше его взбесило и привело в ярость. То, что Анютка встретила его на пороге в слезах, или что Снежана посмела обидеть и унизить его дочь. В любом случае, он не сдержался. К черту это признание и допрос под запись. Главное сейчас защитить дочь и оказать ей поддержку. Успокоились обе. «Анна, иди к себе в комнату, я разберусь». «Подожди, ты ела?» Да какая тебе разница! заорала дочь. Ты же веришь в свои бледи, резко развернувшись, Анна убежала к себе. Что? возвизгнула снежанна. Знаешь что, дорогой, реши сначала вопрос с дочерью, а потом я подумаю, выходить ли за тебя. Кажется, мой выбор был ошибочен. Я тоже подумаю, жениться ли на тебе, отзеркалил роман. Не так уж велики преференции этого брака. Снежана подхватила свою сумку и вымылась из квартиры. Вот так. Роман прошел в кухню и тяжело опустился на диванчик у окна. Не складывалась у него жизнь после расставания с женой. А скоро суд, развод. Роман скрипнул зубами и затих, опустив голову на кулак. «Пап, кушать будем?» Через какое-то время привел его в себя тихий голос дочери. Борис оказался прав. Первое заседание суда было ни о чем. Им предложили прийти через месяц заново. Кстати, Романа там тоже не было, только его адвокат. Поле этот месяц даром был не нужен. Она хотела немедленного развода, но, перекипев, решила, что все во благо. Ей надо было решить проблему с жильем, И этот месяц удачно подвернулся, чтобы никакие там комиссии не могли придраться к условиям жизни ребенка. И ведь какой парадокс! Миллионы семей живут без всяких бытовых удобств, в тесноте и разваливающемся жилье, в селах, в маленьких городах, в городских бараках, еще военной постройки. И ничего. Никаких проблем с комиссиями. А попробуй, начни разводиться, и все. Замучивают постановлениями и предписаниями, а то и ребенка определят в интернат. А если у одного из родителей есть деньги, то вопрос с проживанием ребенка решится в пользу больше отстегнувшего. Тягаться с этим бюрократическим монстром, мочиться против ветра. Поля не собиралась это делать. Наоборот, хотела приготовиться так, чтобы опека не смогла ни к чему придраться. Так что на последней неделе пребывания в санатории Полина искала съемное жилье. Она бы потянула и двушку. Слава богу, у них не Москва, и аренда еще не взлетела до небес. А Поле все же зав отделением. Но, как назло, все просмотренные варианты чем-то да не устраивали. Ей хотелось заехать и жить. В удобном месте, по линии метро, недалеко от работы и школы, а не устраивать косметические ремонты, генеральные уборки и не выяснять отношения с буйными соседями. Много хочет, но ну, как посмотреть? Она же не молоденькая девчонка, а дама в возрасте и со взрослым ребенком. В общем, печалька. Настроение из-за этого было на нуле. Еще я Нютка подкинула проблемку. В кое-то веки позвонила сама и независимым тоном, типа спрашиваю, но могу и сама, выдала: Мам, а как суп сварите толчонку? А то папа на работе, а нам есть нечего. Поля аж немелая растерялась. Анютка, сварить! Снег пойдет не иначе. И все же осторожно спросила. А доставка? И приготовилась уже кинуть деньги на карту дочери, но платеж не прошел. Папа отключил карту. Воспитывает! Раздраженно крикнула дочь. Сказал, включит, когда научусь свои бытовые потребности решать. Но так как суп сварить? В первый момент Поля хотела немедленно выдать пошаговый рецепт с подробными инструкциями простого куриного супчика. Но в кои-то веки ее мнение совпало с мнением мужа. Не пора ли научить дочку чему-то полезному? Не знает? Есть интернет. Тот же пошаговый рецепт с картинками. Пусть тренируется. Не боги горшки обжигают. Преодолев рвущуюся из сердца материнскую жалость, взяла себя в руки и спокойно ответила. «У тебя интернет есть?» продукты в холодильнике, курица, например. Есть и интернет и курица. Нервно бросила дочь. Ну так забей вопрос, куриный суп с лапшой и следуй пошаговой инструкции. У тебя получится, там несложно. И с картошкой также. Мам, ты чё? Я сама что ли? Конечно, ты спросила, я ответила. Но я же... Я думала, ты хотя бы по Ватсапу будешь. Ты извини, дочь, я сейчас занята. Целую. И отключилась. Еще несколько долгих минут Полина сверлила взглядом телефон, соображая, правильно сделала или нет. Но дочь не перезванивала. И Поля тоже решила потерпеть. Пусть все таки попробует потрепыхаться. Надо же когда-то начинать. Однако пометила себе в памяти, что с Романом следует поговорить. Не слишком ли жестко? он отключил карту? И вообще, не нанять ли ему домработницу? все таки Аня учится всего лишь в девятом классе. Хотя... Всего лишь. Или уже? Вопрос интересный. А еще на заднем фоне упрямо вылезала вредная мыслишка: А где же его женщина-мечта? Почему не заботится о своем мужчине? Но спрашивать об этом она точно не будет. Не ее теперь дело. Пока Полина так переживала, подъехал Борис. Он вообще приезжал уже каждый день, проводил с ней часа два и уезжал в город. Поле уже даже привыкла к его заботе. Ну, красавица, как дела? А что это ты искала? Сразу заметил он открытые сайты. Искала квартиру нам с Анюткой, иначе опека мне ее никогда не отдаст. «А чего сразу не сказала?» Возмутился Борис. «Я думал, ты будешь жить в вашей городской квартире». «Ага, если суд определит. Квартира записана на родителей Романа». «Ах, вот как. Ну, тем лучше. Есть у меня вариант поинтересней. Двушка в центре тебя устроит?» «Устроит», — улыбнулась Поля на пору друга. «Только кто нам эту двушку предоставит?» «Я. То есть не я, а мой друг. Он уехал в Германию давно. Квартира стоит пустая. Пускать квартирантов Глеб не хотел. Но я могу пустить вас на проживание на любое время. Год, два, больше. А возвращаться в Россию Глеб не намерен». «Не знаю, Борь. Неожиданно как-то. Да и неудобно». «Неожиданно? Согласен. Но, сказала бы, раньше, раньше бы и узнала. А что неудобно?» Мужчина пожал плечами. «По-моему, все удобно. Квартира пустая, хозяин не против. В чем проблема? Поехали. Посмотришь, вечером верну тебя обратно». «Какой ты шустрый», — Полина засомневалась вначале. «Но дело важное, и решить его надо быстро. Поехали», — согласилась она.